Но больше они не попадутся. Он никогда не понимал их, да и в расчет не принимал, а теперь поздно. Как только энты напали, сурмановы крысы начали удирать из всех щелей. Людей энты допрашивали и отпускали. Только с этой стороны их десятка три набралось. Из орков не ушел никто. Хорны окружили Изенгард. Когда энты пообломали южные стены, а слуги предали и удрали, Соруман струхнул.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 Он опасался, что Энты в ярости поранит себя и боялся, что Сурман выскользнет через какую-нибудь щель.